Глава пятая, не уступая ветрам. Американец, который приземлился в Уахаке тем утром, самый важный пассажир на прибывшем самолете в контексте будущего, которое ждало Хуана Диего, был схоластом, готовящимся в священники. Его взяли преподавать в иезуитской школе и приюте. Брат Пепе выбрал его из списка претендентов. Отец Альфонсо и отец Октавио – Два старых священника в храме общества Иисуса выразили сомнение относительно того, владеет ли испанским молодой американец. Пеппе считал, что схоласт более чем обучен всему, он был суперстудентом, так что наверняка поднотореет и в испанском. Все Пхогар, Делоснинос Пердидос в доме потерянных детей ожидали его. За исключением сестры Глории, все монахини, присматривавшие за сиротами в потерянных детях, Признались Пепа, что им понравилась фотография молодого учителя. Пепа никому этого не говорил, но и ему фото показалось привлекательным. Если на фото можно выглядеть истовым ревнителем Веры, то именно так этот парень и выглядел. Отец Альфонса и отец Октавио отправили брата Пеппа встретить самолет с новым миссионером. Ориентируясь на фотографию из досья американского учителя, брат П.П. ожидал увидеть более крупного и зрелого мужчину. Дело было не только в том, что Эдвард Боншоу недавно сильно похудел, а еще и в том, что молодой американец, которому не было и 30, не купил никакой новой одежды с тех пор, как похудел. Одежда висела на нем огромным мешком, как на клоуне, что придавало сугубо серьезному схоласту по-детски расхристанный вид. Эдвард Боншоу напоминал младшего ребенка в большой семье. Того, кто носил обноски, которая то ли забраковала, то ли переросла его родня, старшие братья и сестры. Короткие рукава его гавайской рубашки свисали ниже локтей. Незаправленная в брюки рубашка с попугаями в пальмах болталась до колен. При выходе из самолета молодой Боншоу споткнулся, наступив на манжеты провисших до земли брюк. Как всегда, Самолет, приземляясь, сбил одну или нескольких куриц, которые заполошно перебегали на посадочную полосу. Красновато-коричневые перья взмыли в воздух, как бы в случайных завихрениях ветра. Там, где сходятся две цепи гор Сьерра-Мадре, бывает ветрено. Но Эдвард Боншоу не заметил гибели курицы или нескольких кур, Он воспринял перья и ветер так, словно они были теплым приветствием, адресованным именно ему. «Эдвард?» — спросил было брат Пеппе, но куриное перо прилипло к его нижней губе и заставило его сплюнуть. Одновременно он подумал, что молодой американец выглядит неуместно, нелепо и неподобающе, но Пеппе вспомнил свою собственную уязвимость, В этом возрасте, и его сердце потянулось к молодому Боншоу, как будто новый миссионер был одним из сирот приюта «Потерянные дети». Трехлетнее служение в рамках подготовки к священству называлось регенством. После этого Эдварду Боншоу надлежало еще три года изучать теологию. Рукоположение следовало за курсом теологии, напомнил себе П.П., всматриваясь в молодого схоласта, который пытался отмахнуться от куриных перьев. А после рукоположения Эдварду Боншоу предстоял еще четвертый год теологии, при том, что бедняга уже защитил кандидатскую по английской литературе. «Неудивительно, что он похудел», — подумал брат Пеппе. Но Пеппе недооценил ритьеву молодого человека, который, казалось, прилагал неестественные усилия, чтобы выглядеть героем-победителем в вихревом облаке куриных перьев. Действительно, брат Пеппе не знал, что предки Эдварда Боншоу даже по иезуитским меркам представляли собой впечатляющую компанию. Боншоу были родом из Дамфриса в Шотландии, недалеко от границы с Англией. Прадед Эдварда Эндрю эмигрировал в канадские приморские провинции. Дед Эдварда Дункан эмигрировал в Соединенные Штаты, хотя и не совсем. Как любил говорить Дункан Боншоу, только в штат Мэн, а не в прочие Соединенные Штаты. Отец Эдварда Грэм двинулся дальше на Запад, на самом деле не дальше Айовы. Эдвард Боншоу родился в Айово-Сити. До поездки в Мексику он никогда не покидал Запада. А как Боншоу стали католиками, знали только Бог и прадед Эдварда. Как и многие шотландцы, Эндрю Боншоу был воспитан в протестантстве. Он отплыл из Глазго, Протестантам, но высадившись в Галифаксе, Эндрю Боншоу был уже в тесных узах с Римом. Он сошел на берег католиком. Должно быть, на борту этого корабля случилось обращение, если не чудо воскрешения из мертвых. Да, во время трансатлантического перехода, видимо, произошло что-то чудесное, но даже будучи стариком, Эндрю никогда не говорил об этом. Он унес это чудо с собой в могилу. Единственное, что Эндрю говорил о путешествии, это что одна монахиня научила его играть в маджонг. Что-то случилось во время одной из их игр. Эдвард Боншоу с недоверием относился к чудесам. При этом чудесное чрезвычайно интересовало его. Однако Эдвард ни разу не усомнился ни в католицизме, ни даже в необъяснимом обращении своего прадеда. Естественно, все Боншоу научились играть в маджонг. Кажется, в жизни самых истово верующих часто возникает противоречие, которое необъяснимо или просто не может быть объяснено, написал Хуан Диего в своем индийском романе «История», которая началась благодаря Деве Марии. Хотя в романе речь шла о вымышленном миссионере, возможно, Хуан Диего имел в виду определенные черты Эдварда Боншоу. «Эдвард?» — еще раз повторил брат Пепе, — только чуть менее робко. «Эдуарда?» — на пробу добавил он. Пепе не доверял своему английскому. Он подумал, что, может быть, неправильно произнес имя Эдвард. «Ага», — воскликнул молодой Эдвард Боншоу. Затем, без всякой видимой причины, схоласт перешел на латынь. «Хаут, уллис, лабентиа вентис», — приветствовал он Пепе. Латынь брата Пепе была на начальном уровне. Пепе подумал, что он услышал слово «ветер» или, возможно, множественное число этого слова. Он предположил, что Эдвард Боншоу хвастается своим высшим образованием, которое включало в себя владение латынью, и что он, скорее, не шутил по поводу куриных перьев, реющих на ветру. На самом же деле молодой Боншоу цитировал надпись на своем фамильном шотландском гербе – У семейства Боншоу был свой рисунок в клетку. Такой рисунок называется «тартан». Латинские слова на этом гербе. Эдвард и твердил себя, когда нервничал, или чувствовал себя неуверенно. «Haut ullis labenti aventi» означало «не уступая ветрам». «Господи, в чем тут смысл?» — гадал брат Пепе. Бедный Пепе считал, что услышал на латыни что-то религиозное. Пепе сталкивался с иезуитами, которые слишком фанатично следовали житию святого Игнатия Лайолы, основателя ордена иезуитов, общества Иисуса. Именно в Риме святой Игнатий объявил, что он пожертвовал бы своей жизнью, дабы уберечь от греха хотя бы одну проститутку на одну ночь. Брат Пепе всю свою жизнь прожил в Мехико и Уахаке. Пеппе знал, что только такой сумасшедший, как святой Игнатий Лайола, был готов пожертвовать своей жизнью, дабы уберечь от греха одну проститутку на одну ночь. Ступив на усыпанный перьями асфальт, чтобы поприветствовать молодого американского миссионера, брат Пеппе напомнил себе, что даже паломничество может оказаться мартышкиным трудом, если его совершает глупец Эдвард. Эдвард Боншоу сказал Пеппе схоласту. «Мне нравится Эдуарда. Это что-то новенькое. Почему бы нет?» — ответил Эдвард Боншоу, ошарашив брата Пепе тем, что неистово прижал его к себе. Пепе был очень рад подобным объятиям. Ему понравилась неподдельная экспрессивность американца. И Эдвард, или Эдуарда, немедленно начал объяснять свое латинское высказывание. Пепе был удивлен, узнав, что, не уступая ветрам, шотландское изречение, не имеющее отношения к религии, разве что оно протестантского происхождения, предположил брат Пепе. «Молодой человек со Среднего Запада был определенно позитивной личностью, с общительным веселым нравом, с личным обаянием», — решил брат Пепе. «Но что подумают о нем остальные?» — спрашивал себя Пепе. «По мнению Пепе, остальные веселостью не отличались». Он подумал об отце Альфонсо и отце Октавио, а особенно о сестре Глории. О, как их шокирует подобное объятие, не говоря уже о попугаях в пальмах на смешной гавайской рубашке, подумал брат Пепе, хотя она его вполне устраивала. Затем Эдуардо, как предпочел зваться уроженец Айовы, захотел, чтобы Пепе посмотрел, какому насилию подверглись его сумки, когда он проходил через таможню в Мехико. «Только гляньте, что за ковардак устроили они с моими вещами», взволнованно воскликнул американец, открывая перед Пеппой свои чемоданы. Для пылкого нового учителя не имело значения, что прохожим в аэропорту Уахаки были видны его развороченные вещи. Пеппе подумал, что должно быть в Мехико. Проверяющий таможенник не без чувства мести распотрошил сумки пестро одетого миссионера, обнаружив в них такую же нелепую одежду запредельных размеров. «Такие элегантные!» «Должно быть новый папский выпуск!» сказал брат Пепе молодому Боншоу, указывая на дополнительную партию гавайских рубашек в маленьком развороченном чемодане. «Боево-Сити — это модно!» сказал Эдвард Боншоу, «возможно, в порядке шутки». Вроде как пыль в глаза для отца Альфонса предупредил Пепе с холаста. Это прозвучало неправильно. «Он, конечно, имел в виду как бельмо на глазу, или, возможно, ему следовало сказать, эти рубашки будут выглядеть для отца Альфонса как соринка в глазу, но Эдвард Боншоу его понял». «Отец Альфонса немного консервативен, верно?» – спросил молодой американец. «Это еще мягко выражено», – ответил брат Пепе. «Мягко сказано», – поправил его Эдуард Боншоу. «Мой английский немножко ржавый», – признался Пепе. «Я поберегу вас от моего испанского», — сказал Эдвард. Пепе было продемонстрировано, как таможенник нашел первый хлыст, затем второй. «Орудия пыток?» — спросил офицер молодого Боншоу. Сначала по-испански, потом по-английски. «Орудия благочестия», — ответил Эдвард или Эдуарда. «О, Господь милосердный!» — подумал брат Пепе. «У нас появилась бедная душа, которая бичует себя, хотя нам нужен был не флагеланд, а лишь учитель английского». Второй чемодан был полон книг. Еще орудия пыток», — продолжал таможенник на испанском и английском языках. «Дополнение к благочестию», — поправил офицера Эдвард Боншоу. «По крайней мере, флагеланд читает книги», — подумал Пеппа. «Сестры в приюте». «Среди них несколько ваших коллег-учителей были очень впечатлены вашей фотографией», сказал брат Пепе из каласту который изо всех сил пытался упаковать в сумки свой попранный багаж. «Ага, но с тех пор я сильно похудел», сказал молодой миссионер. «Вроде, надеюсь, вы не заболели», рискнул сказать Пепе. «Воздержание и еще раз воздержание». «Воздержание — это хорошо», — объяснил Эдвард Боншоу. «Я бросил курить, бросил пить». «Думаю, нулевой алкоголь убавил мой аппетит. Я просто не так голоден, как раньше», — сказал фанатик. «Ага», — сказал брат Пепе. Теперь он заставил меня сказать это, — удивился сам себе Пепе. Сам он никогда не употреблял алкоголя, ни капли. Нулевой алкоголь ни разу не убавлял аппетит брата Пеппе. Одежда, плети, материалы для чтения подытожил таможенник на испанском и английском языках, глядя на молодого американца. «Только самое необходимое», — заявил Эдвард Боншоу. «Боже милостивый, пощади его душу», — подумал Пепе, как будто дни, оставшиеся с холасту на этой смертной земле, были уже сочтены. Таможенник в Мехико также поставил под сомнение американскую визу, которая имела временное ограничение. «Как долго вы собираетесь здесь оставаться?» — спросил офицер. «Три года, если все пойдет хорошо», — ответил молодой Айовец. Здешние перспективы этого первопроходца показались брату Пеппе неутешительными. Дай бог, чтобы Эдвард Боншоу выдержал хотя бы в течение шести месяцев миссионерской жизни. А Йовцу понадобится больше одежды, той, которая будет ему впору. У него закончатся книги для чтения, и двух холистов ему не хватит на те случаи, когда злосчастный фанатик испытает склонность к самобичеванию». Брат Пепе, выводите Фольксваген Жук, воскликнул Эдвард Боншоу, когда оба иезуита направились к пыльному красному автомобилю на стоянке. Лучше просто Пепе, пожалуйста, сказал Пепе. Можно не добавлять, брат. Неужели все американцы восклицают по поводу очевидного? спросил он себя, но ему положительно нравилось, с каким энтузиазмом реагировал на все молодой схоласт. Кто, как не Пепе, человек, который сам был воплощением и поборником энтузиазма, подбирал этих толковых иезуитов, дабы управлять школой? Кто, как не он, ставил иезуитов во главе Нина Спардидус? А без добросердечной озабоченности такого родителя, как брат Пепе, следящего за всем и вся, не появилась бы и приюта под названием «Дом потерянных детей», вдобавок к успешно работающей школе. Но озабоченное а в том числе и добросердечные родители могут оказаться рассеянными водителями. Возможно, в этот момент Пеппе думал о читателе свалки. Возможно, Пеппе представлял, что он доставляет новую порцию книг в Герреро. Так или иначе, Пеппе повернул не в ту сторону, когда покинул аэропорт, вместо того, чтобы направиться в сторону Уахаки и вернуться в город, он направился к басурера Когда брат Пепе осознал свою ошибку, он уже был в Герреру. Пепе плохо знал эти места. В поисках безопасного участка, чтобы развернуться, он выбрал грунтовую дорогу на свалку. Это была широкая дорога, по которой ездили только вонючие грузовики, медленно двигаясь к Басурера или от него. Естественно, как только Пепе остановил маленький фольксваген и сумел повернуть назад, обоих иезуитов окутали черные шлейфы дыма со свалки. Горы тлеющего мусора и отбросов возвышались над дорогой. Можно было заметить детей мусорщиков, лазающих вверх и вниз по вонючим холмам. Водителю приходилось быть бдительным, чтобы не наехать на мусорщиков, детей-оборванцев и на местных собак. Запах, разносящийся вместе с дымом, заставил молодого американского миссионера зажать нос. Что это за место? Видение ада с соответствующим запахом «Что за ужасный обряд совершают здесь эти бедные дети?» — взволнованно спросил молодой Боншоу. «Как мы будем терпеть этого милого сумасшедшего?» — подумал брат пеппе «Благие порывы этого фанатика не произведут впечатления на Оахаку». Но пеппе сказал всего только. «Это просто городская свалка. Запах исходит от сжигания среди прочего мертвых собак. Наша миссия поддерживает тут двух детей. Дос...» «Пепенадорос, двух мусорщиков!» «Мусорщиков?» — воскликнул Эдвард Боншоу. «Лос Нинос де басура», — мягко сказал Пепе, надеясь создать некоторое различие между мусорщиками-детьми и мусорщиками-собаками. В этот момент, покрытый копотью мальчик неопределенного возраста, явно ребенок свалки, что было понятно по его слишком большим ботинкам, Сунул маленькую дрожащую собачку в пассажирское окошко Фольксвагена. «Нет, спасибо», — вежливо сказал Эдвард Боншоу, обращаясь скорее к зловонной собачонке, чем к мусорщику, который без обиняков заявил, что это голодное существо никому не принадлежит. «Дети свалки не считались нищими». «Ты не должен трогать эту собаку», — по-испански сказал Пепе-оборванцу. «Она тебя может укусить». «Я знаю про бешенство», — крикнул брату Пепе, — перепачканный в саже мальчик и вытащил из окна съежившуюся собачку. «Я знаю об инъекциях», — завопил маленький мусорщик на брата Пеппе. «Какой прекрасный язык», — заметил Эдвард Боншоу. «Господи, боже мой, схоласт совсем не понимает испанского», — подумал Пеппе. Пленка копоти покрыла лобовое стекло Фольцвагена, и Пеппе отметил, что дворники только размазывают сажу, перекрывая ему вид на дорогу из басурера. Именно потому, что ему нужно было выйти из машины, чтобы очистить ветошью ветровое стекло, брат Пеппа рассказал новому миссионеру о Хуане Диего, читателе свалки. Возможно, Пеппа следовало бы сказать немного больше о младшей сестре мальчика, в частности, о явной способности Лупы читать чужие мысли и о непонятной речи этой девочки. Но при всем оптимизме и энтузиазме, отличавших его, Брат Пеппе предпочел сосредоточиться на положительном и несложном. В «Девочке Лупа было что-то не совсем понятное, вызывающее беспокойство, тогда как мальчик, то есть Хуан Диего, был просто замечательным. Нет ничего противоречивого в том, что четырнадцатилетний летний мальчик, рожденный в на Басурера, научился читать на двух языках – «Спасибо тебе, Иисус», — сказал Эдвард Боншоу, когда оба и иезуита снова двинулись в путь, в правильном направлении, обратно в Уахаку. «Спасибо за что?» — задался вопросом Пеппе, когда молодой американец продолжил свою искреннюю молитву. «Спасибо за мое полное погружение туда, где я больше всего нужен», — сказал схоласт. «Это просто городская свалка», — еще раз сказал брат Пеппы. За детьми на свалке вполне прилично заботятся. «Поверьте мне, Эдвард, вы не нужны на Басурера». «Эдуардо», — поправил его молодой американец. «Си, Эдуардо», — только и нашелся, что сказать Пеппе. В течение многих лет он в одиночку противостоял отцу Альфонсо и отцу Октавио. Эти священники были старше и теологически более подкованы, чем брат Пепе. Отец Альфонсо и отец Октавио заставляли Пепе чувствовать себя предателем католической веры, как если бы он был истовым светским гуманистом или кем-то еще хуже. Можно ли быть кем-то хуже с точки зрения иезуита? Отец Альфонсо и отец Октавио знали католические догмы наизусть. Пока два священника затыкали за пояс брата Пепе и заставляли его чувствовать себя нетвердым в его вере, Их доктринерство было несокрушимо. В лице Эдварда Боншоу Пепе, возможно, обрел достойного противника этих двух старых иезуитских священников, то есть сумасшедшего, но смелого воителя, который мог бы бросить вызов самой сути миссии в Нина Пердидус. Действительно ли молодой схоласт поблагодарил Господа за то, что назвал полным погружением в необходимость спасти двух брошенных детей? Неужели американец действительно считал детей-свалки кандидатами на спасение? «Мне жаль, что я не поприветствовал вас должным образом», — сеньор Эдуардо сказал брат Пеппе. «Извините, добро пожаловать», — восторженно добавил он. «Грациас», — воскликнул фанатик. Сквозь вымазанное сажей лобовое стекло они оба могли разглядеть небольшое препятствие впереди на повороте. Грузовики объезжали что-то. «Смертельный случай на дороге?» — спросил Эдвард Боншоу. Вороны и драчливая стая собак сражались за какую-то невидимую мертвечину. Когда красный «Фольксваген-Жук» подъехал ближе, брат Пепе подал звуковой сигнал. Вороны разлетелись, собаки разбежались, на дороге осталось лишь пятно крови. Жертва дорожного происшествия, если это была ее кровь, исчезла». «Все съели собаки и вороны», — сказал Эдвард Боншоу. «Еще больше восклицаний об очевидном», — подумал брат Пеппа. Хуан Диего вдруг заговорил. Мгновенно проснувшись от долгого сна, который, строго говоря, не был сном, это было больше похоже на видение, порожденное воспоминаниями, или наоборот, это было то, чего ему не хватало с тех пор, как бета-блокаторы украли его детство и столь важное для него первые годы юности». «Нет, это не смертельный случай на дороге», — сказал Хуан Диего. «Это моя кровь. Она капала с грузовика Риверы. Диабло не все успевал слизывать». «Вы что-то писали?» — спросила Хуана Диего Мириам, властная мать. «Похоже на что-то чернушное», — сказала Дороти, дочь. Два их не совсем ангельских лица смотрели сверху на него. Он знал, что они обе уже побывали в туалете и почистили зубы, Их дыхание, в отличие от его собственного, было весьма свежим. Стюардессы суетились в салоне первого класса. Катай-Пасифик 841 шел на посадку в Гонконге. В воздухе стоял незнакомый, но приятный запах, определенно не от басурера в Оахаке. «Мы только собирались разбудить вас. Как вы сами проснулись?» — сказала ему Мириам. «Вы же не хотите проспать кекс с зеленым чаем?» «Он почти так же хорош, как секс», — заметила Дороти. «Секс? Секс? Хватит секса, Дороти!» — сказала ее мать. Хуан Диего, отдавая себе отчет в том, как должно быть скверно пахнет у него изо рта, плотно сжав губы, улыбнулся обеим женщинам. Он мало-помалу начинал осознавать, где он и кто эти две привлекательные женщины. «О, да, я не принял бета-блокаторы», — вспомнил он. Я ненадолго вернулся туда, откуда я родом, — думал он. Как же ему хотелось вернуться туда до сердечной боли. А что это такое? У него была эрекция в этом смешном спальном наряде от Катай-Пасифик, в этой клоунской, транс пижаме. Он же не принял даже половинки Виагры. Эти серо голубые таблетки вместе с бета-блокаторами остались в его клетчатой сумке. Хуан Диего проспал более 15 часов полета продолжительностью 16 часов 10 минут. Он прохромал в туалет явно более быстрыми и легкими шагами. Его самозваные ангелы, даже если не совсем в категории хранителей, наблюдали за его уходом. Похоже, и мать, и дочь относились к нему с любовью. «Он такой симпатяга, правда?» — заметила Мириам. «Да, он милота, это так», — сказала Дороти. «Слава Богу, мы его нашли. Без нас бы он точно пропал», — заметила мать. «Слава Богу», — повторила Дороти. «Слово «богу» прозвучало несколько неестественно, сорвавшись со слишком спелых губ молодой женщины. «Думаю, он писал. Представляешь, писать во сне», — воскликнула Мириам. «О крови, капающей из грузовика», — сказала Дороти. «Разве дьябло не означает «дьявол», — спросила она свою матушку, которая только пожала плечами». «Честно сказать, Дороти, ты все время говоришь о кексах с зеленым чаем. Это всего лишь кекс, ради бога», — обратилась Мириам к дочери. «Вкушать кекс — это даже отдаленно не то же самое, что заниматься сексом». Дороти закатила глаза и вздохнула. В стоячем или сидячем положении ее постоянно клонило к тому, что ниже пояса. Легче было представить ее лежащей. Хуан Диего вышел из туалета, улыбаясь матери и дочери, охмуряющим его». Ему удалось освободиться от этой дурацкой пижамы Катай-Пасифик, которую он вручил одной из стюардесс. Он с нетерпением ждал кекса с зеленым чаем, хотя, может, и не так сильно, как Дороти. Эрекция у Хуана Диего лишь чуть ослабла. Он же был весьма озабочен этим. В конце концов, у него же были проблемы с эрекцией. Обычно для эрекции ему требовалось принять полтаблетки Виагры. Так было до настоящего момента. В его изувеченной ноге всегда немного пульсировало после того, как он просыпался, но теперь пульсация была иной и ощущалась по-новому. Во всяком случае, так показалось Хуану Диего. Он воображал, что ему снова 14 лет, и грузовик Риверы только что раздавил его правую ногу. Он чувствовал тепло коленей лупы своей шеей и затылком. Кукла гваделупской девы на приборной панели Риверы – Покачивалась туда-сюда. По час подобным образом женщины намекали на что-то невысказанное и непризнанное. Именно в таком ключе представлялись Хуану Диего в данный момент Мириам и ее дочь Дороти, хотя они и не покачивали бедрами. Но писатель не мог и слова сказать. Зубы Хуана Диего были стиснуты, губы плотно сжаты, как будто он все еще пытался не закричать от боли и не биться головой из стороны в сторону на коленях своей давно ушедшей сестры.